Глава 22. четверг, 28 сентября. Продолжение мартиник глядела на электрогитару Гибсон Лес Пол, которую ее муж получил в подарок на день рождения и любил больше всего на свете. Она медленно крутила в руках большие кухонные ножницы. Все время после неудачного обеда с Марсией Мартиник пыталась дозвониться до пола, но, как ни странно, его мобильный был выключен, и, хотя был уже одиннадцатый час, муж все еще не вернулся с работы. Мартиник вздохнула и нажала ладонью на острый конец ножниц. Она читала о женщинах, которые в порыве мести калечили мужские причиндалы своих партнеров, но у нее не было склонности к подобному деструктивному поведению. С другой стороны, Шарлотта говорила, что Бартиник следует вести себя пожёстче и не давать другим понукать с собой. Наверное, чем просто так сидеть, надеясь, что всему произошедшему есть разумное объяснение, Было бы полезнее порезать галстуки Пола или надраить унитаз его любимым свитером. Она провела ножницами по грифу гитары. Как Мартиник не старалась переключиться и забыть, она все еще мысленно пережевывала сказанное, или, вернее, не сказанное Марсии в ресторане. Очень тяжело было принять то, что Пол лгал и вместе с ее сестрой утаивал что-то об Анжеле. Это задело Мартиник настолько глубоко, что было трудно дышать. Если Пол так легко лгал ей о дочери, какую еще правду он мог скрывать от нее? А если вся их совместная жизнь была построена на лжи? А вдруг у него, как у Ричарда, были другие женщины? Почувствовав, что в груди становится тесно, Мартиник сделала глубокий вдох. Его вовсе не хотелось превращаться в жену, вечно подозревающую своего мужа. Она хотела доверять ему, но чем больше думала о случившемся, тем больше волновалась. Ведь, по рассказам Марсии, ее сестра никогда не догадывалась об изменах мужа. Марсия верила в счастливую семейную жизнь и лишь много позже поняла, что все эти роскошные отпуска и дорогущие подарки были всего лишь попыткой мужа заглушить свою совесть. Может быть, именно поэтому Пол подарил Мартиник букет цветов? Может быть, их совместная жизнь скоро разобьется в дребезги, пытаясь встряхнуть с себя неприятное ощущение, что ее предали, Мартиник бросила взгляд на мобильный телефон. Очень странно, что Пол не отвечал на ее сообщения. В какой-то момент ей даже показалось, что с ним произошел несчастный случай. В течение часа она со смешанными чувствами надежды и отчаяния обзванивала близлежайшие больницы, чтобы убедиться, что муж не попал туда с инфарктом или травмой после какого нибудь серьезного дорожно транспортного происшествия и хотя она естественно хотела видеть пола в добром здравии это по крайней мере объяснило бы его внезапное отсутствие. Но разговоры со справочными всех больниц в южной части лондона ни на каплю не прояснили ситуацию От мыслей об анжеле сжималось все внутри что станет с дочерью если их с Полом пути разойдутся. Мартиник уже знал, что муж применяет значительно менее строгие методы воспитания. Пол всегда говорил, что она требует от дочери слишком многого. Сам же он полагал, что Анжеле надо дать возможность попробовать встать на крыло. Мартиник вздохнула. Если бы он единолично устанавливал правила, Анжела, наверное, к этому моменту уже бросила бы школу, вошла в мотоклуб «Ангелы Ада» и начала торговать в интернете своими снимками в неглиже, чтобы собрать средства на следующий мототур. Усталая Мартиник схватилась за голову. В такие моменты ей особенно не хватало Сары. Она была тем человеком, с которым Мартиник могла обсудить все свои проблемы. Подруга всегда выслушивала ее, каким бы глупым и беспочвенным не казалось ее волнение. Когда внезапно прозвучал сигнал мобильного телефона, Мартиник бросилась к нему и почти расстроилась, увидев, что сообщение не от Пола, а от Анжелы. Мартиник медленно нажала на сообщение. Пару раз в течение дня ей приходила в голову мысль позвонить Анжеле и напрямую спросить, о чем дочь поведала Полу и Марсии. Но Мартиник понимала, что подобная попытка могла закончиться полным провалом. Ей не хотелось нарываться на конфликт с Анжелой, когда та находилась на другом конце города и в любой момент могла просто повесить трубку. И хотя Мартиник не очень-то хотелось признаваться в этом, Марсия была права. Анжела доверяла ей секреты, о которых не хотела рассказывать матери. Мартиник не оставалось ничего другого, как положиться на мнение Марсии, даже если было сложно доверять мнению сестры, которая ради гладкой кожи лица добровольно соглашалась, чтобы ее сжалили пчелы, и к тому же регулярно посещала сеансы обработки вагины паром, стараясь предотвратить старение в нижних отделах организма. Анжела была, как обычно, немногословно. «В порядке, мы с Берди ложимся спать». От этого сообщения волнение Мартиник слегка утихло. Войдя в спальню, она положила ножницы на прикроватную тумбочку. Волнением беде не поможешь, уж лучше поступать по-взрослому, рационально и ложиться спать. Пол рано или поздно появится с разумным объяснением, и Мартиник будет обидно, что она выбросила целый вечер на переживание о том, чего никогда не было. Прежде чем лечь в постель, Мартиник прихватила себе лучшие подушки. Учитывая все мучения, которые ей сегодня пришлось пережить из-за пола, Она, по крайней мере, заслужила крепкий ночной сон. Проснувшись на следующее утро, к своему большому удивлению, Мартиник увидела рядом спящего пола. Очевидно, она не заметила, что он вернулся домой. Ее муж выглядел совсем как обычно, лежал и храпел. Ничего не указывало ни на проблемы с сердцем, ни на то, что он попал под автобус. Мартиник внимательно и подозрительно рассмотрела мужа, одновременно рассуждая, можно ли определить, был ли пол у другой женщины. Насколько она могла судить, следов помады ни на лице, ни на одежде не было, как и чужих запахов. Мартиник опустилась обратно на подушку. Разве не странно, что она отреагировала таким образом? Может быть, она сошла с ума? Хотя Марсей уже подтвердила, что он что-то скрывает от жены поэтому ее страхи не совсем беспочвенны. К тому же у них с Полом было негласное соглашение сообщать друг другу, если они возвращаются домой позже обычного. Ведь несложно позвонить, если он собирался в паб или хотя бы ответить на ее звонок. Мартиник почувствовала, как чешутся руки. У нее появилось желание ударить по его руке, но вместо этого она просто аккуратно ткнула его. Пол заворчал и перевернулся на другой бок. «Ну, по крайней мере, ты жив», — горько подумала она. «Пол?» хм «Пол, ты проснулся?» «Нет». Мартиник закатила глаза. «Вообще-то она не собиралась долго ждать. Что вчера произошло? Я пыталась дозвониться до тебя бесчисленное количество раз, но вначале ты не отвечал, а потом телефон был выключен». Пол потянулся за будильником, но не нашел его и пробурчал что-то неразборчивое. Мартиник забралась повыше и, выпрямившись, прислонилась к спинке кровати. Она была неконфликтна, но в этот раз не собиралась сдаваться. «Что ты сказал?» — Мартиник слегка легнула его под одеялом. А у, Пол! Что ты сказал? Я не расслышала!» Муж фыркнул и перевернулся на спину. «Извини, телефон разрядился». Пол взял с тумбочки заряжавшийся мобильник и вздохнул, увидев который час. «Похоже, пора покупать новый», — пробормотал Пол. «Его хватает всего на пару звонков, а потом батарейка садится». Прошло около минуты, прежде чем муж собрался с мыслями и повернулся к Мартиник. «Прости, Том принял лишнего, и мне пришлось провожать его домой. Но ты же знал, что я собирался провести этот вечер с коллегами!» Мартиник покачала головой. «Я же говорил себе несколько недель назад. Мы отмечали уход Рашида. Ты забыла?» Она нервно сглотнула. Последнее время ей надо было так много всего контролировать, и сейчас, когда Пол сказал об этом, Мартиник на самом деле вспомнила, что слышала о мероприятии по случаю выхода коллеги мужа на пенсию. Ей сразу стало стыдно за вчерашний вечер, ведь она была на грани срыва. «Прости, просто такой стресс в последнее время». Пол улыбнулся. «Да ничего страшного, ты волновалась?» Мартиник кивнула. Я обзванивала больницы. Муж слегка усмехнулся, но потом у него появилась морщинка серьезности между бровями. Приятно слышать, что кому-то не безразлично, если я вдруг исчезну. И что сказали в больнице? У них были симпатичные 52-летние мужчины? Да, конечно, там были только симпатичные, так что я поняла, что тебя там нет. Ха-ха, прикольно. Мартиник поправила одеяло. «Ты знаешь, мне надо было поговорить с тобой совсем о другом. Я обедала вчера с Марсией, и она рассказала мне, что у Анжелы что-то не в порядке». Мартиник заметила, как изменился взгляд Пола. Потом муж пожал плечами. «Вот как? Что ты имеешь в виду? Марсея сказала, что мне следует поинтересоваться у тебя». Пол быстро поднялся с кровати. — Я не знаю, о чем идет речь, — уклончиво ответил он. Мартиник тоже встала с кровати. — Пол, если тебе что-то известно, ты должен рассказать мне. Я все-таки ее мать. Он смущенно огляделся. — Ты не видела мои темные джинсы? Мартиник указала ему на стоявший в углу стул, заваленный одеждой. — Они точно лежат там. Пока муж разбирал кучу одежды в поисках брюк, Мартиник стояла у него за спиной. «Я серьезно, Пол, я же вижу, ты что-то знаешь!» «Я обещал не рассказывать», — пробормотал он. У Мартиник зашумело в ушах. «Значит, это правда. Что-то случилось, и от нее это скрывают». Мысли стремительно проносились в голове. «Может быть, Анжела преступила закон или, наоборот, стала жертвой преступления?» Мартиник в отчаянии пыталась собрать кусочки пазла. «Почему дочь не хочет, чтобы она знала? Уж не забеременела ли?» Пока пол носился вокруг, Мартиник стояла, скрестив руки на груди. «Я не сдамся, пока ты не расскажешь!» «Не надо разводить из этого историю», — вздохнул он. «Что значит не разводить историю? Ты шутишь? Это касается моей дочери. Я имею право знать!» «Но Анжела не хочет, чтобы ты знала». Мартиник почувствовала, как оборвалось все внутри. «Почему?» — жалобно спросила она. Пол стиснул зубы. «Потому что ты легко все преувеличиваешь. Или она просто не хочет тебя расстраивать. Я точно не знаю». Мартиник сжала губы. «Значит, она была так ужасна, что даже родная дочь не решилась попросить ее о помощи?» «Ты должен рассказать! Я с ума схожу от переживаний!» — простонала она. Пол покорно сел на край кровати. «Во-первых, это совсем не так опасно, как тебе кажется. Просто она сделала глупость, и ей была нужна помощь. Но она до смерти боялась твоей реакции». Мартиник покачала головой. «Но я же всегда помогаю. Ведь я же ходила с ней к директору школы, когда Анжела списывала на контрольный. И я возвращала назад конфеты, которые она стащила в универсаме. Это было несколько лет назад. Сейчас она намного старше. Пол опять поднялся и обнял жену. «Анжела уже взрослая. Тебе пора примириться и перестать контролировать каждый ее шаг. Она считает, что ты слишком строга к ней. Но я же не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось!» Мартиник почувствовала тепло дыхание мужа, когда он поцеловал ее в лоб. «Я знаю», — прошептал Пол. Она упала в его объятия. Конечно, муж прав. Но ему, несомненно, было легче перестать контролировать Анжелу, чем ей. Ну как матери решиться выпустить дочь в большой мир? Ее бросала в дрожь от одной мысли обо всех ужасах, которые могли с ней произойти. — Ты поэтому купил мне цветы? — осторожно поинтересовалась Мартиник. Пол кивнул. Меня мучила совесть от того, что я не могу тебе всего рассказать. — А этот утренний телефонный разговор, который ты не хотел, чтобы я услышала? Разговор тоже касался Анжелы. Мартиник вздохнула и легонько пнула его. «А я думала, что ты мне изменяешь». Пол рассмеялся, но потом стал серьезным. «Господи, любимая моя, ты же знаешь, что я никогда так с тобой не поступлю». Она подняла глаза, и их взгляды встретились. «Ну да, знаю, но я думаю про Ричарда и...» Мартиник набрала побольше воздуха а муж взял ее за подбородок. «Ричард — сноб и мультимиллионер, который коллекционирует часы Rolex и летает на личном самолете. А я — университетский преподаватель, собирающий марки и разъезжающий на ржавой мазде. Мы живем, если можно так выразиться, в разных мирах». Губы Мартиник скривились в улыбке. «В этом ты, конечно, прав», — сказала она, наклонившись поближе. — Значит, случившееся не слишком опасно? — Нет. — И она обратилась к тебе, и Марси, с просьбой о помощи? — Хм. — Но ты не хочешь говорить, с чем именно? Пол опять обнял ее. — Будет лучше, если ты дождешься, когда дочь сама будет готова рассказать тебе обо всем. Мартиник вздохнула. — Ты прав. Я постараюсь не быть такой... строгой. Единственное, что ей от нас надо, — это доверие. И хотя Анжела и сделала глупость, она потом все равно пришла ко мне и во всем призналась. — Ну, ладно. — Хорошо. Мартиник прижалась щекой к плечу Пола. — Ты первый в душе ли я? Пол устало вздохнул. — Может быть, лучше поспим еще немного? Мартиник осторожно высвободилась из объятий мужа. «Тогда в скором времени позвонит твой начальник». «А иногда к лучшему, что телефон не работает», — сказал он, зевая. «Да, кстати, разберись-ка со своим телефоном. Если мне не дают контролировать, чем занимается моя дочь, должна же я хотя бы тебя держать под контролем». «Конечно», — согласился Пол, стягивая с себя футболку, в которой спал. «Можешь вживить мне в шею чип с GPS». Он показал точку на затылке, где заканчиваются волосы. «Хорошо. Наверное, это можно сделать у ветеринара на нашей улице, как думаешь?» «Конечно», — сказал Пол по пути к ванной. «Ты же знаешь, что для тебя я готов на все». «Да уж, конечно», — пробормотала Мартиник, но не смогла при этом сдержать улыбку. По-прежнему было неприятно, что Анжела избегает разговоров с ней, но, по крайней мере, браку ничего не угрожало. Пока Пол принимал душ, Мартиник задумалась над словами Шарлотты о том, что ей надо учиться отстаивать себя и свои интересы. «И еще!» — громко закричала Мартиник. «Если ты еще раз попытаешься подарить мне цветы, чтобы загладить свою ложь, я точно знаю, куда их засунуть!»